Глава 13. Выйдя из домика Кони Мастерс, Эшворт на мгновение задержался, чтобы взглянуть на ее машину. Она была припаркована на обочине, примяв высокую траву и купырь. Серебряный Nissan Микро семилетней давности с отчетливой вмятиной на правом крыле. Он записал регистрационный номер. Если на парковке в Хексиме… На которой, по словам Конни, она накануне оставляла машину, есть камеры, может, получиться не впутывать ее в следствие. Он проверил голосовую почту. Вера оставила сообщение, что за обедом встретится с начальником Дженни Листер. Никаких приказов или просьб. Может, с возрастом она становится мягче. Затем он позвонил в участок, чтобы забрали записи с камер наблюдения на парковке в Хексиме. Вот он уже сам раздает приказы. Боже, я что, превращаюсь в Веру Стэнхоуп?» От этой мысли он улыбнулся. Никто в мире не был похож на Веру. Приехав в Уиллоуз, он встретил Чарли, который собирался уезжать. Тот выходил из отеля, сутулившись, руки в карманах куртки. С такой осанкой, подумал Эшворт, он к 60 годам заработает себе хроническую болезнь в спине. Они стояли у машины Чарли и беседовали, и Эшвард понимал, что их видно всем в отеле. Несмотря на то, что никто не мог их услышать, он чувствовал себя неловко, как будто стоя на сцене перед недружелюбной публикой. Он старался говорить кратко. «Хорошие новости?» Чарли пожал плечами. «Я показал фотографию Листер сотрудникам, которые заступили на смену сегодня утром. Пара человек смутно узнали ее, сказали, что она посещала бассейн, но не более того. Казалось бы, хоть кто-то ведь должен был с ней контактировать, перекидываться парой слов. Судя по записям, она приходила плавать как минимум раз в неделю. Не уверен, все эти заведения довольно бездушные. Год назад Джо Эшвард записался в спортивный зал, правда, не в таком модном месте, а в муниципальном досуговом центре рядом с домом. Он ходил туда на часовую тренировку, но сразу включал плеер и почти ни с кем не разговаривал. Бессознательно Джо провел рукой по животу. Точно, жирок. После рождения второго ребенка ему не хватало времени на занятия спортом. Думаю, ее убили более чем за час до обнаружения тела, сказал Чарли. В половине десятого тут дешево приходят пенсионеры, а до них время серьезных занятий. Люди забегают перед работой, сосредоточены только на плавании. Вряд ли бы они заметили что-либо происходящее не в воде, и обычно у них нет времени на сауну или парилку. И до половины десятого персонал не контролирует бассейн. Эшворт вспомнил свой разговор с Лизой. Чарли сел в машину и опустил стекло, чтобы покурить перед отъездом. Зайдя в клуб, Эшворт сразу пошел в кабинет Райана Тейлора. Отель и клуб уже снова открылись, хотя народу было меньше, чем ожидал Эшвард. Может, убийство все же не так хорошо влияет на бизнес? В фойе молодая женщина пылесосила ковер. Дэнни нигде не было видно, но ведь его смена начиналась после обеда. Интересно, чем он занимался в течение дня? Сидел дома и занимался? Или гулял с друзьями? Эшвард снова подумал, насколько хладнокровен должен быть убийца, чтобы убить Женни в паре метров от всех этих людей, пусть они и плескались в бассейне. Или, может, убийство не было преднамеренным? Может, это все же какой-то псих, который хотел ощутить возбуждение, лишая другого человека жизни? Тейлор говорил по телефону. Дверь в его кабинет была приоткрыта, и Эшвард дождался завершения разговора, затем постучал в стекло и зашел. Менеджер хмурился. Еще одна отмена», — сказал он. «Конференция, забронированная на следующую неделю. Говорят, что не могут рисковать, привозя сюда своих клиентов. Что они с ума посходили все? Неужели они думают, что убийца все еще здесь, караулит в коридорах в ожидании их приезда?» «Может и нет», — Эшвард сел. «Но наверняка они знают, что у вас тут завелся мелкий вор, и это проблема. Почему вы не сообщили мне о кражах?» Вы же не думаете, что это связано с убийством? Тейлор крутил в руке узел галстука, глядя в окно и избегая встречи глазами с Эшвартом. Это не вам решать, я должен знать, что здесь происходит. Пропало пара вещей. Сегодня Тейлор, казалось, был лишен его мальчишеской энергии. Он выглядел уставшим, вымотанным. Похоже, заботы руководства все же его доконали. В основном из помещения для персонала так бывает. «У меня все под контролем». «И что вы делаете, чтобы это прекратить?» Тейлор не ответил, и Эшворт продолжал. «Значит, вы просто надеялись, что проблема исчезнет сама?» «Слушайте, через пару дней вернется Луиза, управляющая. Ей платят за то, чтобы разбираться с проблемами в штате. Вот пусть она и разбирается. У меня нет полномочий увольнять и нанимать людей». «Ну, это не совсем так». Эшвард старался звучать сочувственно. «Вы ведь наняли Дэнни Шоу, и кражи начались с его приходом. И начался беспорядок, ведь доказательств нет». Это было временное назначение, чрезвычайная ситуация. Тейлор начал терять самообладание, но не из-за его вопросов, подумал Эшвард, а из-за того, что понимал, что ему придется оправдываться перед начальницей, когда она вернется». «Дэнни снова начнет учиться меньше, чем через неделю». «И вы не хотите расстраивать его мать», — сказал Эшвард. «Мне она показалась сильной женщиной. Я не хотел бы ее рассердить». «И правда», — подумал он, вспомнив темноволосую Карен с острым языком и злыми глазами. С минуту они сидели молча. «Вы же понимаете, насколько это может быть важным», — произнес наконец Эшвард. «Если Дженни застукала кого-то за бровством, Ее могли убить, чтобы она не разболтала. «Разве за такие мелочи убивают?» Теперь Тейлор защищался, покраснел, как школьник, пристыженный за какую-то глупость, который не мог просто сидеть и слушать, как его ругают. «О, поверьте мне», — ответил Эшфорд, — «случается». Он подумал о нелепых смертях, с которыми им приходилось столкнуться. Лицо, до да кости разрезанное разбитым стеклом из-за воображаемого оскорбления... Женщина, забитая до смерти, потому что не идеально погладила вещи. Маленький мальчик, утопленный в ванне из-за того, что его мать решила, что она влюблена. В общем, мне нужно точно знать, что здесь происходит, что было украдено и когда. И вы должны сказать мне, кто, по вашему, за всем этим стоит. В итоге Тейлор помог даже больше, чем Эшворт ожидал. Оказалось, что он записывал каждый инцидент. Каждую жалобу, с которой к нему обращались, и вносил все это в отчет на компьютере. Так кто подозреваемый? спросил Эшвард, прочитав распечатку отчета и список украденного. Наличные часы, сережки и бусы. По отдельности ничего ценного, но все вместе набралось прилично. У вас же должны быть какие-то предположения. Думаете, за этим стоит Дэнни? Нет. Он не простой парень, не лучший уборщик. Но он не дурак. Ему есть что терять. Он не пойдет на это ради какого-то барахла, за которое много не получишь. Нет, я не вижу в нем вора. Тогда кто? Тейлор выглядел сконфуженным. Люди считают, это Лиза. Потому что она живет в неблагополучном районе, а ее отец сидел в тюрьме? Эшфорд надеялся, что это не Лиза, пробиралась в комнату для персонала, шаря по сумкам и карманам. Она ему понравилась, и он полагал, что неплохо видит людей. Вера всегда над ним смеялась и считала его наивным. «Все мы способны на насилие, Джо, если нас к нему подтолкнуть. Даже ты!» «Дело не только в этом», — сказал Тейлор. «Она держится особняком, немного чопорная. Остальные собираются после работы, пьют, гуляют. Она никогда не участвует в этом». Ее легче было бы обвинить в воровстве, чем кого-то из своих. Он помолчал. «Я тут подумал...» «Да». «Не было ли все это подстроено, чтобы избавиться от нее? «Странно, но иногда люди как-то объединяются против одного. Они превратили ее жизнь в ад. Подкалывают, оскорбляют. И она ведь ничего им не сделала. Им просто нужно кого-то ненавидеть. И женщины хуже всего». Винят Лизу во всем, что тут идет не так. Как будто у нее нет чувств. Я восхищаюсь тем, как она все выносит. Поэтому вы мне не рассказали о кражах вчера? Потому что думали, что это персонал подставляет Лизу? Что все это? Уловка, чтобы ее выжить? Интересно, не влюблен ли в нее Тейлор, раз так ее защищает? Или ему было стыдно за мелочную жестокость коллег? Все это дело с Лизой просто ужасно. Какого-то предводителя, который все это заварил, нет. Скорее, стадный инстинкт. Я ночами из-за этого не спал. Луиза, моя начальница, не хочет с этим разбираться. Хочет быть своей. Убожество. Я надеялся, что смогу разобраться с этим, пока она будет в отпуске. Но, похоже, только все усугубил. Он посмотрел на Эшварта с облегчением. Доверив ему проблему, которая, очевидно, заботила его давно. Когда вчера убили эту женщину, я обрадовался. Ужас, правда? Но я подумал, что это даст им новый повод для сплетен и отвлечет немного от Лизы. Когда все это началось? С приходом Дэнни? Боже, нет, задолго до этого. В ее первый день на работе. Что-то в ее словах или манере просто настроило их против нее. «И вы правда думаете, что они могли подстроить кражи, чтобы от нее избавиться?» Эшворту это казалось нелепым, притянутым за уши. «Но когда столько людей сидят в таком месте, им наскучивает работа, и они сами, может, и могли бы развернуть такую драму, просто чтобы привнести в рабочую жизнь адреналин». Заговор, к которому все могли приобщиться. Тейлор пожал плечами. «Или чтобы избавиться от меня». Я у них тоже не в части. Почему вас так заботит Лиза? Спросил Эшвард. Вы что, встречаетесь? Может, Тейлор преувеличивал, потому что его разум был затуманен романтической привязанностью. Тейлор рассмеялся, обрадовавшись, что напряжение спало. Это вряд ли, я уже занят. Моего партнера зовут Пол, и мы вместе снимаем квартиру в Джессманде. Я не влюблен в Лизу, но она мне нравится. Она отличный работник, притом смелая, ей нужен кто-то на ее стороне.